Глава вторая. Длань князя широка и прижимиста. Князь Георгий Всеволодович в Суздальске был высок, плечист и дороден. Окладистая, полуседая черная борода украшала высокую грудь. Взгляд темных, строгих глаз из-под черных бровей пронизывал насквозь, приводил в трепет. Когда князь стоял в соборе на узком, Шамаханском ковре, отставив ногу в пестром Сафьяновом сапоге с серебряной подковкой, и заложив левую руку за золотой пояс, право истово совершал крестное знамение, касаясь перстами белого открытого лба, золотой пуговицы на животе и широких плеч. Все молящиеся дивились его величественным движением, любовались, как степенно, Он оправлял вьющиеся полуседые темные волосы и откидывал их назад. В народе говорили, что хозяин он крепкий и прижимистый спуску и поблажки никому не дает. Когда он отправлялся по княжеству, никто не мог отвертеться от дани и подарков, со всякого он умел получить хоть шерсти клок. Он считал себя на голову умнее и смышленнее всех, любил каждого поучать и не терпел спорщиков. «Ты еще молод, чтобы мне перечить. Если бы ты на моем стольце посидел, то многому бы научился и многое бы понял. Богом указано мне княжить и судить людей». Когда пришли первые вести о нашествии на Булгарское царство неведомого народа татар и мунгалов, А затем, когда толпы булгарских сбегов с женами и детьми начали пребывать в Суздальское княжество, князь Георгий Всеволодович только посмеялся. «Ну что ж, булгарам худо, а мне того лучше. Милости просим. Салтына на восемь. Гости многоценные, искусники-кожевенники и софьянники. Всем место найдется. Мне такие мастера нужны». Я их расселю по разным городам, пусть сколачивают дубильные чаны, пусть мочат и мнут кожу, пусть шьют сапоги. Через год все мои бояре и старшие дружинники будут ходить не в лаптях, а в кожаных сапогах. И князь расселил булгарских кожевенников в и в других городах княжества. И стали они выделывать разные кожи, бычи, конские, кози, кабани, и шить из них сапоги, черевья и чоботы. Пришли новые вести. Татары появились в диком поле, близ рязанских пределов. Князь нахмурился, но не особенно встревожился. Рязанцы всегда носы задирают, своего князя государем зовут. «Мы же, суздальцы, рязанцев били и их город сожгли». Князей и бояр рязанских сажали в порубы, а мужиков рязанских расселяли у себя по дальним погостам. Казалось, Рязань никогда уже не справится, а вот, гляди, снова заселилась и растет Рязань пуще прежнего, как трава беда на пожарище. Когда рязанцы направили во Владимир прибывших к ним татарских послов, двух соглядатаев и чародейку, Князь Георгий Всеволодович принял их пышно, показывал свое богатство и могущество. Сам сидел на золоченном престоле и в парчевом кафтане. Бояре и боярыни были в парчевых и оксамитовых одеждах. С послами говорил он властно, но подслащивая свои речи, он отослал их обратно, одарив помалу не так, как мог бы. Рязанцы прислали к нему челобитчиков. Оставив свою гордость, они слезно просили подмоги. «Присылай свои полки, сам веди их, главенствуй над Рязанской ратью. Надо соединиться, станет русская сила грозна. Половецкие лазутчики доносят, что бесчисленно татарское войско, что и не бывало еще такого. Надобно всем, кто может схватить топоры» грудью встретить ворогов, иначе обратят они русские земли в золу и пепел. Ишь, как испугались. «Не весь чего выдумали», — ответил князь Георгий Всеволодович. Сам прийти отказался и от своих полков не захотел дать ни одного ратника. «Вы боризанцы, раньше подумали с Владимиром и Суздалем в дружбе жить и смуту с нами не заводить». А коли ко мне сюда татары и мунгалы докатятся, я сам с ними справлюсь. Уехали рязанцы ни с чем. И пришлось полкам Рязанскому, Пронскому, Муромскому и Зарайскому одним выйти в дикое поле, чтобы задержать татарский набег. Бояре стали осторожно спрашивать князя, что он будет делать, если татары прискачут к стенам стольного города Владимира. Георгий вселдович Грозно поводя очами, сказал, «Не мне их бояться. Я знаю хорошо повадки табунщиков-удальцов. Приедут, повертятся, Пошарпают в погостах И предложат уплатить им дань. Тут наше дело переманить их послов, Угостить их до отвалу и пирогами, Напоить старым медом, И с ними это дары, тысячу пар красных сапог, сотню аксамитовых и собольих шуб, и в придачу подарки ханским женам всего, что у нас припасено в сундуках и кладовых. Захотят татары еще чего-нибудь, коней вороных, рыжих, пегих и других, так и это дадим. От того не обеднеем. а стены городские у меня крепкие, ворота прочные. Степникам и на коней их не перескочить и лбом не пробить. Все же князь Георгий Вселдыч некоторые меры принял. Он отправил своих лучших коней в дальние северные города, склады зерна и сена, бывшие за рекой, перевез в город, усилил дружину, переписал в городе охочих людей, всех призывая вступать в дружину. Назначил воеводой Еремея Глебовича, Написал другим князьям, Новгородскому, Ростовскому, Пелозерскому и прочим, чтобы готовились и по первому зову спешили к Владимиру отбивать врагов от русских земель. Он объяснял всем, что бояться нечего, что он обо всем подумал, все предвидел, все предусмотрел, что татарские табунщики три года будут стучаться в стены, а потом все же уйдут».